Наташа совершенно не помнила, как прошла ее свадьба, как одели ее, посадили в карету, ввели или, скорее, внесли в церковь, и что было потом. Все это прошло для нее, как во сне, как в тумане. Очнулась она уже княгиней Чирыковой-Ордынской. Ей не хотелось выходить замуж, просто не хотелось ни за кого, потому что никого она не любила и чувствовала себя отлично в девушках, начав выезжать в свет только первый год. Ей еще более не хотелось выходить за Берона, но и венчаться с каким-то неизвестным князем, найденным бог знает где, тоже не хотелось ей. Однако в то же время выбора ей не было. По крайней мере, ее уверили, что выбора ей нет. Что если она не обвенчается с Чирыковым, Густав Берон, брат страшного герцога Берона, насильно возьмет ее за себя. Она не спала тогда целую ночь после приезда баронессы Шенберг. Потом произошел этот разговор с теткой, поразивший ее смелым и небывалым планом. И не успела опомниться она, как пришли сказать, что послезавтра явится к ним сам герцог. Очевидно, он приедет с предложением. Наташа схватилась за голову руками и с воплем отчаяния повалилась на кресло. С этих пор и до самой той минуты, когда она очнулась уже обвенчанная, все кружилось у нее в голове, и она мало что помнила. Были минуты просветления, и в эти минуты ей хотелось освободиться от охватывающего ее ужаса и страха, что с ней будет. Она пробовала оглянуться кругом, рассеяться, и видела, что все суетились в доме, бегали, торопились, Дуняша ходила из комнаты в комнату, беспрестанно смахивая навертывавшиеся у нее слезы. Тетка с сурово нахмуренным лицом отдавала приказания с уверенностью и сознанием того, что она знает, что делает». Эта уверенность, слишком подчеркнутая, показная уверенность тетки, слезы Дунюшки, сдержанно-почтительная суетня людей снова напоминали Наташе о ее положении и снова казалось ей, что не свадьбу готовят ее, а похороны. В самом деле, несмотря на суетню, было что-то тихое, подавленное в доме. Ходили на цыпочках и говорили шепотом. Казалось, имей Наташа... Достаточно духу, чтобы сказать, что она не хочет этой свадьбы. Или найдись кто-нибудь посторонний, который сказал бы этим людям, чтобы они опомнились, и они опомнились бы, и, может быть, ужаснулись бы перед тем, что делают. Но Наташа не имела силы говорить. а посторонних не было никого, и дело было доведено до конца бесповоротно». Очнувшись, Наташа вовсе не ощутила той свободы и радости, которые были обещаны ей. Хотя во время венчания она не подымала глаз и едва ли по своему внутреннему состоянию могла видеть что-нибудь отчетливо. Ей все-таки казалось, что она видела и запомнила лицо этого человека, имя которого она носила теперь таким странным образом. Она видела его потертый наряд, Грубый мужской профиль с черными усами, горбатым носом и длинными волосами. Он не был ни противен, ни антипатичен ей, но вместе с тем он был ей чужд, страшен и далек. Она вздрогнула вся от головы до пяток, когда кто-то в первый раз назвал ее «Ваше сиятельство». Весь разговор тетки с бероном она выслушала, стоя за дверью, и то выражение лица, которое она увидела у герцога, когда Настасья Петровна сказала ему о свадьбе, на одну секунду вознаградило ее. Но Берон уехал, и тщеславное удовольствие быть немножко хитрее его быстро прошло, и тяжкое чувство тоски снова заняло его место». Наташа совершенно не знала, как себя вести и держать в новом для нее положении княгини Ордынской. Тетка сказала ей, что она будет жить на отдельной половине, что для нее нарочно отделают несколько комнат, которые поступят в полное ее распоряжение, что она будет тут принимать, кого хочет и когда хочет, и что весь штат дворовых будет к ее услугам, и экипажи, и лошади. Все это заняло Наташу, но ненадолго. Она, зная тетку, видела, что и та задумывается о чем-то. Действительно, Алунева беспокоилась о том, как будет вся эта история принята при дворе. Правда, керцог, как оказалось, принял свадьбу ее племянницы как нельзя было желать лучше. И потому являлась серьезная надежда на то, что все обойдется благополучно. Настасья Петровна в тот же день, когда был у нее Бирон, вечером была приглашена во дворец. Она приехала оттуда радостная и сияющая. Государыня, которая любила подобные проделки, вся эта история очень понравилась. Она много смеялась и выразила желание, чтобы молодая представилась ей. Этого было более чем достаточно. Теперь не могло быть сомнения, что она всюду будет принята и обласкана даже». Настасья Петровна радовалась этому, но Наташа, проводившая дни одна, оставаясь наедине со своими мыслями, думала, разбирала и приходила к нерадостным заключениям. Ведь если обрадовалась так тетка тому, что императрица одобрила эту свадьбу, то, значит, не прикрой государыня своей милостью ее замужества, ее считали бы, пожалуй, отверженной. «Значит, тут было что-то худое?» И с этого времени Наташа, начав думать, во всем находила одно неприятное для себя. Она представилась государыне. Та очень милостиво говорила с ней и подарила браслет. Но Наташе все-таки всюду чудились косые взгляды, пожалуй, насмешки, и она не могла найти в себе прежнее веселость и беззаботность. Представление было неофициальное, Настасья Петровна провела Наташу прямо с маленького крыльца во внутренние комнаты. Никто их почти не видел. И Наташа рада была этому. Выходило, что она стала свободнее в смысле внешних запретов. Но зато сама внутренне потеряла охоту к этой свободе. Она даже к приятельницам своим не показывалась». Наконец пришла, если не необходимость, то, во всяком случае, настоятельная возможность выехать ей на люди. Определенный в ее штат собственный теперь лакей подал присланный на ее имя пригласительный билет на маскарад к Нарышкину. Билет был напечатан на толстой бумаге, и на нем были выгравированы танцующие и сидящие за столом маски. Тут же были изображены герб хозяина и номер билета. Наташа, рассмотрев билет, невольно улыбнулась тому, что на билете значилось ее имя. «Теперешнее, новое ее имя – княгине Натальи Дмитриевне Чирыковой-Ордынской». Она прочла несколько раз эту надпись и по привычке пошла к тетке спрашивать относительно этого приглашения. Та разыграла любезно поощрительную отчужденность. «Милая моя, делай как хочешь. Хочешь – поезжай, хочешь – нет. От тебя вполне зависит. Что ж ты ко мне-то приходишь?» «Ну да, я знаю, знаю. Но как вы посоветуете?» «А совет мой – ехать. И вот почему». Ты как будто, хотя я не знаю из чего, боишься из своего гнезда вылезать. Робеешь, а тут как нарочно машкерат. Значит, ты под маской будешь? но ну, не так зазорно для первого раза. А там скорехонька и приобыкнешь. А вы поедете? Собираюсь. Если у тебя место в карете будет, так возьми меня с собой. И зачем это она опять, подумала Наташа на последние слова тетки. Утешит меня все хочет». Но соображение Настаси Петровны относительно удобства своего появления в маскараде Наташа приняла к сведению. В самом деле, не вечно же было сидеть ей дома. Несчастный, спившийся, как все считали, князь Борис Андреевич, был сыном князя Андрея Чирыкова-Ордынского, бывшего при Петре Великом воеводую, но вскоре оказавшегося совершенно негодным к управлению. «Ордынский», – писал про него Петр – Управление государственных дел столь остро знает, сколь медведь на органах играет, и отставил его от должности. Ордынский был, если не богат, то во всяком случае настолько состоятелен, что мог выстроить себе дом на Васильевском острове, лучшей части Петровского Петербурга, и жить там с честью. Петр, не терпевший плохих дельцов, забравшихся не на свое место и нуждавшийся в представительных обывателях для своего города, поселил Ордынского в Петербурге и отвел ему место под постройку дома. Ордынский выстроил дом и зажил барином. Он мог бы на свои средства дожить, век припеваючи, если бы от вечной праздности и происходящей отсюда скуки не начал искать развлечения в вине». В особенности после смерти жены он пристрастился к пьянству. Впрочем, это пристрастие было совершенно особенное. Князь никогда не напивался один. Всегда являлись у него собутыльники, и он, пьяный, устраивал над ними разные потехи. В минуты грусти он с налитыми кровью глазами ударял по столу кулаком и кричал «Вон!». Выгнав гостей, начинал плакать. Но зато если он чувствовал в себе прилив веселости, тогда присутствующим приходилось плохо. Иногда, напившись, князь велел закладывать лошадей, едва лишь объезженных, и, став в сани, правил ими. Борис помнил себя еще маленьким, совсем маленьким мальчиком. Он сидит наверху у матушки в горнице, она была жива тогда, и няня тут же с чулком рассказывает сказку. Вдруг дверь отворяется, огромная сильная фигура отца показывается на пороге. Он кричит что-то и машет рукою. Борис чувствует, что дело касается его и инстинктивно жмется к матери. Но отец схватывает его, поднимает на руки и бежит с ним вниз. Мальчик не смеет отбиваться и силится лишь отвернуть свое лицо от сильно пахнущего вином рта отца а тот сносит его с лестницы на улицу, вскакивает с ним в сани, и они несутся, сломя голову, до тех пор, пока Борис не теряет сознание. Потом помнит он еще позднейшее, более тяжелое время. Матери уже нет в живых, отец мрачный ходит по дому, курит одну трубку за другой и пьет огуречный рассол и квас». Запах вина он не может переносить. Впоследствии, к концу своей жизни, старый князь стал страдать чем-то вроде умопомешательства. Он стал бояться, в особенности во время периодов пьянства, что его непременно убьют и что убийцы подкуплены его покойной женой. Эта боязнь дошла у него до того, что он велел в саду у себя выстроить беседку с обширным потайным подземным этажом и соединить со своим кабинетом эту беседку особым, тоже секретным ходом. Кроме того, из нее был проведен выход за ограду сада в противоположную сторону от дома. Все эти затеи, а в особенности расходы по пьянству, сделали то, что после своей смерти он умер скоропостижно. Князь Андрей Чирыков, кроме страшной физической силы и полуразвалившегося вследствие отсутствия самой постройки ремонта дома, ничего не оставил сыну в наследство. Борису Ордынскому было 16 лет, когда умер его отец, старый Ордынский. Он остался вполне одинок родных он не знал никого, да и вообще не знал хорошенько, были ли они у него. Знакомых у отца давным-давно не было. Тех, которые с ним пили мертвую, нельзя было считать за знакомых, да и обратиться к ним ни с чем нельзя было. Крепостные были распроданы, разбежались или откупились сами. Имение пошло за долги. Остался один дом – Но и его никто не хотел покупать, потому что тогда в Петербурге оказалось домов больше, чем в том ощущалась потребность. Ни служить, ни заняться чем-нибудь Борис Андреевич не мог. И не мог ни по своей вине. Он не был подготовлен ни к чему. И вот мало-помалу в силу сложившихся обстоятельств он стал тем, чем явился в аустырии когда встретился с ним бывшей дворовой его отца. Он жил изо дня в день, не помня, что было вчера, и не зная, что будет на завтра. Разумеется, никогда не думал он о женитьбе, и странное предложение, сделанное ему, не только застало его врасплох, но и пришло под лихую, расходившуюся после случая с измайловским солдатом, руку.